Валентина ждала, что видал объяснит подробнее, но, поняв, что он не собирается делать этого, отложила вилку и с горячностью произнесла. «Ничего милого в этом не было, и называется это войной роз, потому что в гербе короля Генриха была алая роза, а в гербе аристократов, пытавшихся отобрать у него трон, белая». — Понятно, — промямлил Роган, боясь, что ему придется идти в битву с цветком на шлеме, и мысленно клянясь, что никто на свете не сподвигнет его на это, даже видал Ракоши. Маргарита была юной и прекрасной, и все же ее прозвали Кровавая Роза из-за того, что она вышла замуж за Генриха, она была... Валентина пыталась найти нужные слова, чтобы убедить Рогана в значительности событий, которые им предстоит изображать на экране. На помощь пришло и религиозное воспитание. Она словно сошла со страниц апокалипсиса. Мужчины потрясенно уставились на нее. Роган, потому что никогда не встречал столь ослепительно красивого и страстного создания, видал потому что она не переставала изумлять его. Двадцать четыре часа назад она не слыхала о Маргарите Анжуйской, теперь же описывает ее словами, воспламеняющими даже его воображение. Девушка запнулась, заметив, что собеседники пристально смотрят на нее. — Продолжайте, — ободряюще попросил Видал. — Я пока не слишком много знаю о ней, но чувствую, что веселого тут мало. Тридцать лет подряд англичане проливали кровь друг друга в отвратительной борьбе за трон. Тысячи людей были уничтожены, и вся история Европы претерпела необратимые изменения. Роган моргнул. Он сам иногда вел немного странные беседы в Браун-дерби, но ничего подобного ему не приходилось слышать. «Думаю, теперь все ясно». — заключил Видал с широкой улыбкой, рассматривая сбитого с толку Рогана. — По-видимому, — овладев собой, кивнул Роган, — важно. — Вы, наверное, были учительницей, прежде чем приехали сюда? — Нет, — хихикнула Валентина. — Прежде чем приехать сюда, я нигде не работала. — О, Господи! — «К нам идет Лукреция Борджа!» — неожиданно прошептал Роган, сделанно улыбаясь кому-то за спиной Валентины. Оглянувшись, Валентина заметила миниатюрную женщину, энергично приближавшуюся к ним. Ее маленькие глазки сверкали почти нездоровым любопытством. «Дорогой!» — ходят слухи, что на «Орлд затевается нечто необычное, — сказала она, — как только Видал взял ее руку. — Полагаю, будет взаимовыгодно для нас, если я приеду к Видалу и все выясню подробно. — Значит ли это, что если я сам расскажу все, что вам так хочется услышать, вы больше не станете печатать беззастенчивую ложь о моей личной жизни? — сухо осведомился Видал. Но на крошечную, похожую на птичку, женщину его явная неприязнь, кажется, не произвела никакого впечатления. «Что-то в этом роде, дорогой!» — кивнула она, устремив взгляд на Валентину. «Луэлла, позвольте представить вам Валентину!» — вздохнул Видала, опасаясь, что девушка не сумеет справиться с грозой актеров самым известным репортером в Голливуде, обозревательницей светской хроники Луэллой Парсонс. «Валентина — это мисс Луэлла Парсонс, репортер прессы. Это и есть ваша новая звезда?» — заинтересовалась Луэлла, оглядывая Валентину, словно перед ней был красивый возможно, ценный товар, выставленный на продажу. «Совершенно верно!» Валентина встретила взгляд мисс Парсон спокойно, без следа той нервозной застенчивости и подобострастия, к которому привыкла дама-репортер. Глаза Луэллы блеснули. Перед ней была необычная заурядная девица, получившая шанс показать, что она на что-то способна или с позором вернуться туда, откуда приехала. В этой девушке чувствовалось нечто особенное, и доказательством служил тот факт, что сам видал ракоши, обедает с ней. А вот уже целый год Луэлла безуспешно пыталась выведать подробности о его жизни и состряпать очередную сенсацию. Теперь же он впервые появился на людях с женщиной, не бывшей его женой. Все это крайне занимательно». «Откуда вы родом?» — со своей обычной прямотой спросила она Валентину. «Отсюда!» — невозмутимо объяснила та. «Будь это так, вас уже давным-давно заметили бы», — покачала головой Луэлла. «Я хочу все знать о вашем прошлом. Кто вы, откуда? Как мистер Ракоши вас нашел?» Валентина приветливо улыбнулась и сделала почти невозможное. Очаровала! Луэллу Парсонс через три минуты после первой же встречи. — У меня нет прошлого, — невозмутимо объяснила она, не повышая голоса. — Только будущее. Луэлла одобрительно закудахтала. — Если бы существовал актерский тотализатор, я бы сделала самую высокую ставку на эту вот даму. Мы еще увидимся, мисс Валентина. — Никакой фамилии? Глаза Валентины лукаво сверкнули. «Экранные богини не нуждаются в фамилиях. Мисс Парсонс». «Вот и тут вы правы!» — весело кивнула журналистка. «Она отменит назначенное за обедом интервью и немедленно даст в газету соответствующим образом обработанное содержание этого разговора. До свидания, Валентина. Уверена, мы еще не раз встретимся». Луэлла послала Рогану воздушный поцелуй, прекрасно понимая, что ведущий актер, Уорлд Дуайт, не привыкший, чтобы его столь бесцеремонно игнорировали, кипит от ярости и поспешила к своей пишущей машинке. «Стерва — Стерва! — прошипел Роган Теннант, когда Луэлла отошла на достаточное расстояние. — А я думал, что... После ее очередной заметки, посвященной тебе, ты должен быть благодарен, глядя, как она охотится на новую жертву, — сухо заметил, видал. Роган пожал плечами и, вспомнив о присутствии Валентины, делано засмеялся. — Она меня меньше всего волнует, — солгал он, как и все остальные звезды, прекрасно сознавая, «Насколько важно регулярно появляться на страницах светской хроники Луэллы Парсонс?» «А мне она показалась приятной», — объявила Валентина, гадая, кто эти люди за соседними столиками и почему они так интересуются ими. «Еще успеете узнать, на что она способна», — мрачно предсказал Роган, наливая себе шампанского. От обидов они оставили рогана допивать Бренди и вышли, провожаемые любопытными взглядами. А я думал, эта дама Теннанта? Донесся мужской голос и добавил уже потише. Черт возьми, нет, она приехала с ракошей. Ракошей? Интересно. Хотели бы вы. «Прочитать пьесы, откуда взяты эпиграфы?» — спросил Видал, когда они уселись в машину, и выкрашенное в коричневый цвет здание ресторана осталось позади. Глаза Валентины просияли. «Да, я завезу их вам и другие книги. Вы читали Диккенса, Джейн, Остин, Толстого?» Валентина покачала головой, и в ее темных волосах, заплясали отблески солнечных лучей. Вам необходимо прочитать все это. Маргарита была страстной женщиной, идеальной возлюбленной и великим воином. Вы должны знать обо всех выдающихся любовниках в истории литературы. Эмми и... Мистери Найтли, Анни Карениной и графе Вронском, Рочестери и Джейн Эйр. Они остановились у отеля Деверли-Хиллз. Мне очень хотелось бы. Спасибо за обед и за книги. Она мучительно сопротивлялась почти непреодолимому желанию коснуться его. До свидания, мистер Ракуши. В глубине его темных глаз сверкнуло пламя. — Вне съемочной площадки меня все зовут Видал. Девушка невольно стиснула кулаки и повторила. — Да, мистер Ракоши, Видал. Водитель поспешно вышел и широко распахнул перед ней дверцу. — До свидания. Снова пробормотала она и быстро вошла в отель. Острое ощущение потери пронзило его. Солнце мгновенно померкло, небо стало серым. Видал, ведь Ивата выругался по-венгерски, не обращая внимания на водителя. Два года он никого близко к себе не подпускал. Ни мужчину, ни женщину. Жил без радости, все глубже погружаясь в море отчаяния, вкладывая всю душу в работу. Теперь же то, чего он всегда так страшился, становится реальностью. Он снова обретает способность чувствовать, смеяться, открыть сердце другому человеческому существу. Нет, не какому-то безымянному созданию, а ей, Валентине. А меньше, чем через месяц, Кариана. Вернется домой.